Позвольте мне вам кое-что рассказать о нашей планете, сказал он. Ей четыре с половиной миллиарда лет, и почти столько же времени на планете существует жизнь. Три и восемь... появились бактерии, потом первые одноклеточные животные, затем более сложные существа в океане и на суше, затем начали сменять друг друга эпохи различных животных, амфибий, динозавров, млекопитающих, причем каждая длилась миллионы лет. Великие животные царства появлялись, переживали период расцвета, и исчезали с лица Земли, и все это происходило на фоне постоянных перемен и суровых потрясений. Вырастали и рассыпались горные хребты, падали кометы, извергались вулканы, океаны выходили из берегов, перемещались целые континенты. Постоянные перемены, суровые потрясения. Даже сейчас основные географические свойства нашей планеты обусловлены столкновением двух крупнейших континентов, приведшим за миллионы лет к возникновению Гималаев. «Планета наша все пережила в свое время, и она, безусловно, переживет нас», — Хэммонд нахмурился, — «То, что это продолжалось так долго, — заметил он, — не означает, что это будет длиться вечно, если будет большое облучение. Допустим, это произойдет, — перебил его Малкольм. Допустим, на Земле страшно повысился уровень радиации, и все растения и животные умерли, а сама планета на сотни тысяч лет превратится тогда в раскаленную сковороду. Жизнь все равно...» где-нибудь сохранится, под землей или, может, в арктических льдах. И когда минут тысячелетия, когда наша планета опять станет гостемприимной, жизнь на ней снова распространится повсюду, и процесс эволюции начнется заново. Конечно, могут пройти... Миллиарды лет, пока жизнь станет такой же разнообразной, как сейчас, и, конечно же, ее формы будут существенно отличаться от нынешних, но планета переживет все наши безумства. Наша глупость не в состоянии погубить жизнь. Мы только себя, вздохнул Малкольм, себя можем погубить. «Хэмман сказал, но если озоновый слой уменьшится, больше ультрафиолета достигнет поверхности Земли. И что с того? Ну, от этого же бывает рак кожи!» Малкольм покачал головой. «Ультрафиолетовое излучение благоприятствует жизни. Это мощный источник энергии». Оно вызывает мутации, изменения, многие формы жизни разовьются при повышении уровня ультрафиолетового излучения. «А многие другие погибнут», — сказал Хэммонд. Малкольм вздохнул. «По-вашему, такого еще не было? Вы что, никогда не слышали про кислород?» «Почему? Я знаю, что кислород необходим для жизни. Это сейчас». сказал Малкольм, но вообще-то кислород — это метаболический яд. Он мощный окислитель, как фтор, который разъедает стекло. И когда кислород впервые появился, появился он в качестве отходов жизнедеятельности некоторых растительных клеток, примерно 3 миллиарда лет назад, жизнь на нашей планете оказалась под угрозой. Эти растительные клетки отравляли среду, смертельным ядом. Они выделяли смертоносный газ и способствовали его накоплению. На такой планете, как Венера, меньше 1% кислорода. На Земле же концентрация кислорода стремительно увеличивалась, 5, 10 и, в конце концов, 21%. Земная атмосфера сплошь состояла из яда, она была несовместима с жизнью. Хэммонд посмотрел на него с раздражением. «К чему вы клоните? Вы считаете, что современные загрязнители тоже будут включены в обмен веществ?» «Нет», — покачал головой Малкольм, «я считаю, что жизнь на Земле в состоянии сама о себе позаботиться. В представлении человека сто лет — очень долгий срок. Сто лет назад у нас не было автомашин, самолетов, компьютеров и вакцин». Мир тогда был совершенно иным, но для планеты сто лет — это ничтожный срок. И миллион лет тоже. Планета живет и функционирует совершенно в другом ритме. Мы даже не представляем себе, насколько они медленны и мощны, эти ритмы. И нам не хватает смирения, чтобы это себе представить. Мы жили тут всего какое-то мгновение. И если завтра исчезнем, планета не будет скучать. «А мы запросто можем исчезнуть», – ворчливо вставил Хеммонд. «Да», – кивнул Малкольм, – «можем». «Ну и что ж, по-вашему, мы не должны заботиться о сохранении окружающей среды?» «Нет, конечно». «Но как же тогда?» Малкольм кашлянул и уставился в пространство. «Давайте внесем полную ясность. Это не планета наша в опасности. Это мы в опасности. У нас недостаточно сил, чтобы уничтожить планету или спасти ее, но мы должны собраться с силами и спасти самих себя». «Все под контролем». Прошло четыре часа. День клонился к вечеру, солнце садилось. На контрольном посту вновь заработал кондиционер, компьютер тоже работал нормально. Насколько удалось выяснить, из двадцати четырех человек, находившихся на острове, восемь человек погибли. Судьба еще шестерых была пока не ясна. Центр для гостей и отель «Сафари» охранялись теперь надежно. Северная конечность острова, похоже, была очищена от динозавров. Грант и его товарищи связались с Сан-Хосе и попросили о помощи. Солдаты Костариканской Национальной гвардии уже отправились на остров, вылетел и вертолет скорой помощи. Он должен был перевести Малкольма в больницу. Однако по телефону костариканцы говорили очень осторожно. И, конечно же, потом не раз созванивались с Вашингтоном, пока, наконец, не отправили на остров подмогу. И вот день заканчивался. Если вертолеты не прилетят в ближайшее время, придется ждать до утра. А пока что оставалось томиться ожиданием. Корабль возвращался. Матросы обнаружили трех молодых «Рапторов». резвившихся в кормовой части судна, и убили их. Непосредственная опасность на острове Нублар миновала. Все люди были либо в центре для гостей, либо в отеле. Тим хорошо освоился с компьютером и вызвал на экране новую таблицу. Всего животных 292. Виды, ожидаемая, обнаруженная версия. Тиранозавры. 2, 1, 4, 1, 10. Майгезавры. 22, 20. Под вопросом. Стегозавры. 4, 1, 3, 9. 10. Трицератопсы. 8, 6, 3, 1, 10. Прокомпсагнатусы. 65, 64. Вопрос-вопрос.